Никому неизвестный Гиемар обстоятельно доказал, что было совершено убийство. Затем никому неизвестный Лордье заявил о том, что Гиемар вымышленный персонаж, а следовательно было совершено самоубийство. Но где гарантии того, что этот самый Лордье тоже не является плодом чего-то воображения? Гораздо более интересен в этом отношении факт, отмеченный в полицейском отчёте, где было сказано, что Вильнёв погиб от шести ударов ножа. Факт того, что удар был не один, приводится в различных исследованиях. В частности, Вильян Слоун пишет, 22 апреля злополучного адмирала нашли мёртвым в комнате с несколькими колотыми ранами в груди, причём в последней ране торчал нож. Кто-нибудь, когда-нибудь, видел человека шесть раз подряд ударившего себя ножом? Конечно, можно допустить, что с первого удара не всегда получается нанести себе смертельную рану, ведь шла об обыкновенном столовом ноже. Однако сомнительно, чтобы человеку удалось, производя подряд шесть ударов, превозмочь болевой шок, вызванный проникновением лезвия ножа в грудь. В этом усомнились и некоторые представители властей в далеком 1806 году. В результате некий Франсуа Мартен из сыскной полиции Ренского округа приказал возобновить следствие. При этом он писал, получив информацию о том, что смерть была вызвана несколькими ударами ножа, Я решил, что в подобных обстоятельствах необходимо пересмотреть все улики, чтобы разобраться в обстоятельствах этого события и официально предать суду всех исполнителей, подстрекателей и соучастников этого преступления. Если посмотреть на произошедшее под другим углом, то и все другие неоспоримые улики не могли быть абсолютными доказательствами самоубийства письмо. Но опытный фальсификатор мог легко подделать его, и оно не содержало ничего, что кто-то другой, кроме самого Вильнёва, мог написать. Кроме того, оригинал этого письма не сохранился. Так что сделать почерковедческую экспертизу не представляется возможным. Может быть, поэтому Министр полиции Фуше так хотел, чтобы письмо под благовидным предлогом забрали у мадам Вильнёв. Ключ в замке, но есть хорошо известные методы закрыть дверь снаружи, повернув ключ, вставленный изнутри. Главное здесь иметь под рукой людей ловких и умелых. А мы не будем забывать, что Фуше был человеком, который был способен на всё. При расследовании любого преступления наиважнейшим является вопрос – кому это выгодно? Нужно ли было Вильнёву кончать жизнь самоубийством? Да вроде бы, как и не нужно. Его не арестовали и не разжаловали. Лишь за четыре дня до этого он получил из Парижа ободряющее сообщение от министра Декре – который постоянно контактировал с императором и которого Вильнёв считал своим другом, и тот писал, что не следует неблагоприятно оценивать намерения Его Величества. Даже в худшем для себя варианте с военным трибуналом Он имел возможность постоять за себя и открыто рассказать всю правду о плачевном состоянии наполеоновского флота, о противоречивых приказах из Парижа, о ненадежности испанских союзников и так далее. Похоже, что этого-то больше всего и боялся Наполеон. Никакой суд и никакие публичные разоблачения ему были не нужны. Подобную фобию Наполеона подробно разбирает Виллиан Слон. Он приводит пример, как в 1804 году у себя в камере был найден мертвым генерал-заговорщик Шар Пешегри, так и не доживший до суда и покончивший с собой в обстановке, как пишет Слон, столь же театральной и подозрительной также погиб в 1805 году и взятый в плен капитан Райт, командовавший кораблем, доставившим во Францию другого заговорщика, Жоржа Кадудаля. Парижане шептали друг другу на ухо, чтобы на парту положительно не везет, ибо все его враги умирают, как только попадают к нему в руки. Виллиан Слоун ставит эти три страны смерти в один ряд, и делает следующий вывод. Нет и не может быть никаких серьезных доказательств, на основании которых можно было бы приписать их Фуше или кому-нибудь из его агентов. Тем не менее, нельзя положительно и отрицать их виновности. А в виду действительно странного совпадения, неудивительно, если наполеоновской тайной полиции суждено будет остаться на вечные времена на подозрении. Если Вильнёва действительно убрали по распоряжению Наполеона, то этим было убито сразу несколько зайцев. Как говорится, и волки стали сыты, и овцы остались целые Суд над столь своевременно покончившим с собой Вильнёвым не состоялся. Но и титулы этого изменника и труса не были тронуты. При этом лишь 7 мая 1808 года, то есть через два года, Наполеон выделил для вдовы вице-адмирала пенсию в размере четырех тысяч франков, что было ничтожно мало по сравнению с другими генеральскими пенсиями. Вильнёв этот, как писал о нём Альберт Манфред, «храбрый человек, судьба которого сложилась так несчастливо, навсегда замолчал» унеся с собой в могилу загадку своей смерти.